Тяжелая дверь отворялась в столовую. Чистая кремового цвета скатерть накрывала стол красного дерева. Желтые розы в высокой вазе давно увяли. Их лепестки бессильно осыпались на скатерть. Сбоку стоял буфет из того же гарнитура, а точно посредине, будто кто-то специально вымерял расстояние с помощью точных приборов, красовалось серебряное блюдо. Прекрасный фарфоровый сервис, очевидно, он никогда не использовался обитателями этого дома. Здесь было несколько старинных тарелок ручной работы. Каждая из них была повернута так, чтобы как можно лучше предъявить свой узор. В столовой, как и в кухне, царил идеальный порядок. Если бы не увядшие цветы, можно было бы подумать, что находишься в музее. И только пройдя через холл, отделявший столовую от гостиной, Линли и Барбара сумели кое-что узнать об обитателях этого дома. Гостиную Тейсы превратили в своего рода святилище. Хейверс шла первой, но, заглянув в эту комнату, она невольно вскрикнула и отступила, выставив перед собой руку, будто защищаясь от удара. — Что случилось, сержант? Линли быстро осматривал гостиную, пытаясь понять, что напугало его напарницу. Вроде бы ничего особенного. Обычная мебель дарят фотографии в углу. Извините, мне показалось, Барбара сверхъестественным усилием воли выдавила из себя улыбку. Простите, сэр. Наверное, я проголодалась, голова немного закружилась. Уже все в порядке. Она прошла в угол, где висели фотографии. В этом же углу когда-то горели свечи. Под фотографиями умирали цветы. — Это мать семейства, — пробормотала она. Они хранили память о ней. Линли тоже подошел к трехногому столику. — Красивая девушка, — тихонько заметил он, всматриваясь в фотографии. — Девочка даже. — Поглядите на свадебные фотографии. Ей на вид десять лет. Совсем малютка. Как же ей удалось произвести на свет эту коровищу Роберту? Ни один из полицейских не произнес этого вслух. — Вам не кажется, что эта малость? — Хейверс запнулась. Линли вопросительно поглядел на нее, заметив, как ее руки непроизвольно сжались в кулаки. — Если он думал жениться на Оливии? — Линли взял в руки последнюю фотографию. Запечатленной на ней женщине было года двадцать четыре. Юное улыбчивое лицо, золотистые веснушки на носу, длинные струящиеся светлые волосы, завивающиеся на концах. Очарование. Он сделал шаг назад, похоже, в этом углу Тейс устроил алтарь своего собственного божества. Проворчал Линдей. И впрямь жутковато. — Да, сэр, — тихо ответила Барбара, с трудом отводя глаза от фотографий. Линли оглядел гостиную. В этой комнате шла недавно обычная повседневная жизнь. Здесь стояли удобный потертый диван, столик, с кипой журналов, телевизор, небольшой женский секретер. Линли раскрыл секретер и обнаружил стопку конвертов, коробочку с марками, три еще неоплаченных счета от аптекаря за снотворное, которое принимал Тейс, за электричество и за телефон. Ничего интересного. Междугородных переговоров не отмечено, и тут тоже чистота и порядок. К гостиной примыкал маленький кабинет. Отворив дверь, напарники вновь удивленно переглянулись. По трем стенам до потолка тянулись полки, вплотную ставленные книгами. И на столе, и на полу повсюду стопками лежали книги. А Стефа Одел сказала, что в деревне нет библиотеки, и поэтому Роберта приходила к ним за газетой. Подхватил Линли, а Надя прочла все свои книги. Кто этому поверит? И все книги Марши фицелан Кстати, Марша фицелан это кто? Учительница, ответила Хейверс. Она живет на Сен-Чед-Лейн, рядом с Гибсонами. Спасибо, пробормотал Линдли, инспектируя полки и заметил, поправляя очки всего понемногу. Но сестры Бронты похожи на первом месте, а Хейверс подошла ближе. Постон Прочла она вслух. Диккенс. немного Лоренс любители классики. Она сняла с полки гордости и предубеждения, раскрыла книгу. «Тесса» наморала детская рука на титульном листке. Та же надпись оказалась на томах Дикинса и Шекспира, на обеих оксфордских антологиях и на всех романах бронты Линли перешел к конторке, стоявшей у единственного окна. Обычно на таких подставках раскладывают большие словари. Но здесь красовалась огромная иллюстрированная Библия. Линли провел пальцем по строке, на которой было раскрыто писание. «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалеете о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле, еще лет пять, в которые... Ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Прочитав, Линлей обернулся к хейверс Я не понимаю, как он мог простить своих братьев? — откликнулась она. — Они заслужили смерть за то, что сделали с ним. Голос ее был полон горечи. Линли осторожно закрыл книгу, отметив место закладкой. У него было нечто, в чем они нуждались. «Еда!» — презрительно фыркнула она. «Не думаю, что тут дело в еде». Линли аккуратно снял очки. «Что на втором этаже?» «Второй этаж дома был устроен достаточно просто. Четыре спальни». Ванная и туалет. Все двери выходили на квадратную лестничную площадку, куда дневной свет проникал сквозь застекленный, как в оранжерее, потолок. Довольно мило, но для фермерского дома весьма необычно. Комната справа предназначалась для гостей. У стены стояла кровать с розовым изголовьем, сравнительно маленькая, если учесть габариты обитатели этого дома. Под ногами старенький коврик, вытканный розами, яркая зелень листьев и алый цвет лепестков давно пожухли, краски слились. По обоим веселая россыпь крошечных цветочков, маргариток и ромашек, лампа на тумбочке у кровати накрыта кружевной салфеткой. Ни в платином шкафу, ни в тумбочке ничего нет. Прям как в гостинице, — заметил Линли. Барбара выглянула из окна. Скучный вид, стена, хлеба и примыкающий к нему участок двора. Похоже, этой комнатой не пользуются. Линли присмотрелся к покрывалу на кровати, отдернул его и обнаружил грязный матрас и пожелтевшую подушку. Да, гостей не ждали. Странно, что кровать не застелили, а? Ничего странного. Зачем зря переводить простыни? И правда ни к чему. Может, я пока осмотрю следующую комнату, инспектор? Нетерпеливо спросила Барбара. Дом действовал на нее угнетающе. Линли почувствовал ее интонацию. Он аккуратно натянул покрывало, чтобы оно лежало в точности, как прежде, и присел на край кровати. — В чем дело, Барбара? — спросил он. — Ни в чем отрезала она но сама заметила как испуганно дрожит ее голос просто хочется поскорее с этим покончить видно что сюда сто лет не ступала нога человека какой смысл совать нос во все углы и строить из себя шерлока холмса точно убийца прячется тут под половицей линли помедлил с ответом отзвуки ее срывающегося голоса еще звенели в комнате хотя барбара уже умолкла «В чем дело?» — повторил он. «Чем вам помочь?» В его внимательных темных глазах светились доброта и забота. «Если б можно было ему рассказать...» «Все в порядке!» — резко ответила она. «Просто мне надоело бегать за вами, как собачонки. Я не понимаю, что я должна делать, и чувствую себя идиоткой. У меня тоже есть мозги, черт побери!» Дайте мне поручение. Линли поднялся на ноги, не отводя глаз от Барбары. Вы могли бы перейти в соседнюю комнату, предложил он. Барбара приоткрыла рот, готовясь выпалить что-то еще, но тут же передумала и направилась к двери. На пороге она помедлила под бледно зеленым светом лампы, прислушалась к собственному неровному, шумному дыханию и поняла, что Линли Тоже его слышит. Чертово светилище! это безжизненная ферма сама по себе чудовищна, но светилище доканало ее. Под фотографией отвели лучшую часть гостиной с видом назад. Так и есть, горестно размышляла Барбара. Дома Тони все еще смотрит телевизор, а эта женщина глядит в свой сад. «Что сказал Линли? Алтарь?» «Да, господи боже, да, да, она устроила такой же алтарь для Тони. Усилием воли Барбара постаралась сдержать свое дыхание. Пройдя по лестничной площадке, она перешла в соседнюю комнату. «Что ж ты, Барб!» — укоряла она себя. Ты же собиралась быть послушной, вежливой, готовой к сотрудничеству. Тебе же не хочется снова угодить в патрульные. Она яростно обернулась, губы презрительно скривились. А, не все ли равно? С самого начала она была обречена на поражение. Неужто она хоть на миг понадеялась на благополучный исход? Она быстро подошла к окну, дернула шпингалет. Что сказал Линли? В чем дело, чем помочь? Просто безумие, но на миг ей впрямь захотелось поговорить с ним, рассказать ему все. Немыслимо. Никто тут не поможет, и уж, конечно, не Линли. Отодвинув шпингалет Барбара широко, распахнула окно, жадно глотая свежий воздух. — Ладно, хватит, пора заняться делом. Комната Роберты была столь же аккуратной, как и предыдущая, но выглядела более живой. Большая кровать на четырех ножках накрыта лоскутным покрывалом. Веселенький рисунок. Солнце, тучи, радуга на фоне ярко-голубого неба. В шкафу висели платья. Грубые рабочие ботинки, обувь для прогулок, тапочки. Туалетный столик с большим раздвижным зеркалом, рядом комод. На комоде лицом вниз лежала фотография. Барбара подняла ее. Мать, отец, новорожденная Роберта на руках у отца. Фотография загнута, с усилием втиснута в неподходящую для нее рамочку. Барбара повертела ее в руках, вынула из рамки. Она угадала. Фотография действительно была слишком велика для этой рамки. Отогнув заложенный край, Барбара увидела снимок целиком. Слева от отца, сложив за спиной руки, стояла маленькая копия матери, старшая дочь Тессы Тейс. Барбара хотела позвать Линли, но тут инспектор сам вошел в комнату с альбомом для фотографий в руках. Приостановившись он, Казалось, соображал, как дальше вести себя с ней. — Я нашел очень странную вещь, сержант, — сообщил он. — Я тоже, — откликнулась она, стараясь заметь неловкость. Они обменялись находками. — Полагаю, ваше открытие объясняет мое, — шутливо заметил Линли. Барбара всмотрелась в открытые страницы альбома. Типичный семейный альбом со свадьбами, рождениями детей, семейными праздниками рождеством и пасхой но от каждой фотографии отрезали ту часть где прежде был второй ребенок на одних портретах не хватало уголка на других середины на всех фотографиях семья не досчитывалась одного своего члена это походило на страшный сон наверное сестра тессы предположил линдри — Скорее, старшая дочь, — возразила Барбара. — Не, слишком большая, разве что Тесса сама была сущим ребенком, когда произвела ее на свет. Отложив рамку, Линли спрятал фотографию в карман и занялся ящиками комода. — Ага, — сказал он, — теперь мы видим, что роберта и впрямь интересовалась «Гардиан». Здесь сохранились газеты, а еще взгляните-ка, Эверс Из нижнего ящика из-под стопки старых водолазок он вытянул хранившуюся в тайне лицом вниз фотографию. «Снова эта таинственная девочка!» Барбара присмотрелась. «Да, та же девочка, но уже постарше, подросток. Вместе с Робертой они стояли на снегу во дворе церкви святой Екатерины, ухмылялись в камеру». Старшая обнимала Роберту за плечи, притягивала ее к себе, слегка склонившись к младшей, которая уже почти сравнялась с ней ростом и прижималась щекой к ее щеке. Золотистые волосы смешались с темными кудряшками Роберты. У их ног сидел Колли. Роберта запустила руку ему в шерсть, и пес, казалось тоже, ухмылялся. «Усишки».